Про что она брешет? Спросил Страйк. Да про все. Я считаю, она в магазинах тырила, а потом хвасталась, будто ей эти вещи лула покупает. Да ладно тебе, Корианна, мягко упрекнул лысый вахтер. Они и впрямь дружили, пояснил он Страйку. Лендри на машине за ней заезжал. Вот вам и причина, он покосился на Корианну. Некоторой напряженности никакой напряженки не было мне это пофигу вспылила Кариана. это лэндри только и делала что понты кидала даже не сказать что симпатичная э, рошель как то обмолвилась что нее тетка в килбер не живет вспомнил вахтер они с ней на ножах встряла девица фамилию или адрес тетки случайно не знаете спросил страйк но его собеседники отрицательно помотали головами «А как фамилия Рошель? Понять не имею. А ты, и У нас многие проживающие только по именам числятся», сказал вахтер. Вытянуть удалось сущие крохи. Рошель ушла из приюта два месяца назад. Лысый вахтер был в курсе, что девушка некоторое время состояла на амбулаторном учете в больнице Святого Фомы, но не мог поручиться, что она до сих пор является туда на прием. У нее припадки случаются. Лекарство глотает горстями. Когда Лула разбилась, эта сучка и бровью не повела, ни с того ни с сего высказалась Кориана. Ей все пофигу было. Мужчины, как по команде, уставились на нее. Девица пожал плечами, как будто просто-напросто изрекла неудобную истину. Послушайте, если рошель появится, передайте, пожалуйста, чтобы она мне позвонила, хорошо? Страйк вручил им свои визитки, которые его собеседники тут же принялись разглядывать с нескрываемым интересом. Воспользовавшись этим, он ловко выудил из-под решетки оставленный жвачной вахтершей номер всемирных новостей и сунул себе подмышку, а потом бодро распрощался и ушел. Стоял теплый весенний день. Страйк направился к серо-зеленому с позолотой Хаммерсмитскому мосту, живописно освещенному солнцем вдоль противоположного берега тем вышагивал одинокий лебедь офисы и магазины остались где то далеко свернув направо страйк двинулся по набережной мимо сплошного ряда невысоких домов кое где украшенных балконами и кустами глицинии в синем якоре страйк взял пинту пива и устроился снаружи на деревянной скамье лицом к воде и спиной к сине белому фасаду закурив Он полистал газету и остановился на четвертой полосе, где была цветная фотография Эвана Дафилда: склоненная голова, большой букет белых цветов в руке, чёрное пальто на распашку, а сверху заголовок: "Дафилд навещает смертельно больную мать Лулы". Короткая благостная статья не добавляла ничего существенного к этому заголовку. Тщательно подведенные глаза, развивающиеся полы пальто слегка отсутствующее, потустороннее выражение лица. Дафилд выглядел так же, как на похоронах своей девушки. В тексте статьи его называли мятежный актер-музыкант Дафилд. В кармане у Страйка завибрировал мобильный. Сообщение было отправлено с незнакомого номера. Всемирные новости. Страница 4, Эван Дафилд. Робин. Широко улыбнувшись маленькому экрану, он сунул мобильный назад в карман. Солнечные лучи пригревали головы и плечи. Под крики круживших над водой чаек, Страйк радовался, что ему не надо никуда спешить и ни с кем встречаться, а можно просто посидеть на солнышке с газетой.